— Да, не уверен. Сеньора, что явилась со мной, утверждает, что он жив и находится в Мехико. — Жив. Боже, благодарю тебя! — с искренней радостью воскликнула Донья Гуадалупе. — Как, ты радуешься, что Дон Энрике жив и в любой момент может появиться, чтобы отнять у твоего сына отцовское состояние? — хусто будущность и состояние моего сына вполне обеспечены тем, что оставил ему и мне граф.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 Ты способна вернуть ему все в ущерб твоему родному сыну? Конечно. И это не нанесло бы никакого ущерба моему ребенку. Напротив, Бог вознаградил бы его за такое доброе дело. Ну, знаешь, Гуадалупа, ты просто с ума сошла. Так ты в самом деле способна. По счастью, я еще жив, и вопреки твоей воле помешаю такому сумасбродству, слышишь?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 В дом приехал Дон Хусто. Синьора Магдалена ждала его, одетая, как полагалось, для торжественного случая. Педро Хуан де Борико также появился в праздничном камзоле. Бывший живодер с налившимися кровью глазами на бледном лице вошел сперва нерешительно, но, увидев безмятежное лицо жены, он понял, что Хулия не выдала его и заметно повеселел. Вчетвером они уселись в карету — и покатили к дому Донья Гуадалуппе. Графиня вышла навстречу приехавшим и ввела их в одну из гостиных. Ждали священника, который должен был благословить новобрачных в домашней часовне. Донья Анна удалилась во внутренние покои, где можно было, оставаясь невидимой для посторонних взоров, на свободе поговорить с матерью и рассказать ей все пережитые бури.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 — Я не желала бы служить вам помехой, сеньора-графиня. После долгой разлуки вам, конечно, есть о чем поговорить с вашей матушкой. — О, да! — Предоставляю вам полную свободу. Благодарствуйте, сеньора! Графиня вышла, и донь Иоанна осталась наедине с матерью. Между тем большой зал заполнили гости. То были дамы и кабальеро, принадлежавшие к высшей знати Мехико,